ЧАСТЬ ВТОРАЯ, ГЛАВА ПЕРВАЯ СВЕТЛАНА Время, оно сквозь пальцы, как вода и песок? Нет, оно как масло подсолнечное, стекает, убегает, но остается жирными пятнами, и смыть их крайне сложно, они быстро впитываются в кожу, отравляют сознание воспоминаниями, желаниями, фантазиями, о том, что было, о том, чего не было. И вот до сих пор, три года, опять эта заветная цифра, а меня не отпускает. Вынуждает снова и снова прокручивать прошлое и задавать себе вопрос, а правильно ли я поступила. А не должна ли была остаться? Странно, ведь раньше таких мыслей не возникало. Даже рожая Демьяна, который упорно шел попой вперед, я приняла свой выбор. А что сейчас? Наверное, потому что одиночество, такое привычное раньше, начало откровенно бесить, а желание что до этого словно накрывала прозрачным звуконепроницаемым куполом из-за беременности и родов, взметнулись во мне настоящим вулканом. Только вот вылить некуда. Только вот высказать некому. Кроме Майи, который регулярно намекает, что я все еще красивая, что найти мужчину мне будет несложно. Только вот кого не найди, все проигрывать будут. Всегда буду вспоминать, как меня накрывало от одного взгляда, как терзало чувство похоти и жажды к другому человеку, к плохому человеку. Даже когда думала, что родственники, даже когда думала, что ненавижу. Ты должна выбраться из своей берлоги, твердит Майя, уводя ревущую милашку. Демьян тоже уже хнычет у ноги. Приезды его любимой подружки редкие. Что сказывается на настроении детей? Меня все устраивает. В который раз говорю я и невольно смотрю на перегоревшую лампочку в прихожей. Надо купить новую. А еще новый смеситель в ванную и поменять окно в детской, потому что уже время к осени, а оттуда нещадно дует. «Ну, наверняка Демьян снова захочет увидеть Милану!» Улыбается Майя лисой, и у меня стойкое ощущение, что она что-то задумала. «Еще там будут батуты?» Дети хором закричали, так что уши заложила, и мне ничего не оставалось, что пообещать. «Приедем!» «Другой город!» в которую я не хочу возвращаться, потому что там живет успешный и богатый Максим Одинцов. Майя, предупреждающий, хватая подругу за руку. Он в Индонезии, открывает что-то. Сегодня специально спросила Давида. Хорошо, он не должен узнать. Киваю на Демьяна, активно дергающего меня за домашний халат. Спать уже пора. Можешь на меня положиться? Я бы не тащила тебя в Москву, но... Я все-таки считаю, что ты должна подать на алименты. У нас ты денег брать отказываешься. Меня устраивает моя зарплата. А меня не устраивает это место. Нормальное место. Я там хорошо себя чувствую. А Демьяну есть с кем играть. Мая, конечно, еще побурчала. А я с улыбкой закрыла двери и опустилась на колени перед маленьким. Не хочу ехать в Москву. Но тут он даже батутов не видел. А ребенку требуется развлечение. Ладно. Я просто проглочу боль воспоминаний. Все уже в прошлом. Макс и сам наверняка все забыл. Нашел себе другую. Зачем ему шлюха отца? Значит, мне нечего бояться? Только вот бесполезно убеждать себя в этом, когда поджилки при приближении к особняку Грановски трясутся, а вопросы Демьяна начинают раздражать. Хочется вывернуть руль и рвануть обратно, в свой мирок, в городок, почти такой же, где я выросла. Туда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 как бы я его до сих пор не ненавидела. Слышу, как смывает вода, как шумит напор в раковине и с улыбкой отворачиваюсь. Маленький и взрослый одновременно, он уже считает себя моим защитником. Затылок нещадно зажгло, и улыбка сползла с лица сама собой. Нет, нет! Смотрю вверх на балкон и замираю. Застываю, как каменное изваяние, чувствуя, как сердце совершило последний удар и остановилось. Сколько бы лет ни прошло, сколько бы дорогих костюмов и причесок он не сменил, я всегда его узнаю. По прищуренному хищному взгляду, по линии скул, по носу, по плечам, что казались всегда непропорционально широкими. Максим Одинцов все такой же. Любимый, ненавистный, желанный. Под руку с кем-то подстать ему, не знающий, что я от него забеременела и родила сына. «Убью Давида!»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 Только закрываю дверь, завожу с первой попытки двигатель, как стекло машины сотрясает удар. Раз. Второй. Я пытаюсь вдавить педаль в пол, но он, словно зверь, держит ручку. Не дает мне тронуться. Я поворачиваю голову, смотрю в бесовские глаза и тону в них, вспоминая ослепляющую сладость объятий. Горечь расставания, стыд за вранье. Все в одно мгновение, как перед смертью. Не могу. Не сейчас.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 и несчастны.